Зрители затаив дыхание наблюдали за действиями судьи. Увидев, как на доске возникла кошка, они все разом в изумлении выдохнули. И с помощью этой фигурки закончил судья Он долгой -да указал на вдову Лу. Ложь внезапно раздался голос вдовы. Вырвавшись из рук приставов, она встала на четвереньки. Её лицо перекосилось. Но, превозмогая боль, она проковыляла к доске, протянула руки и поменяла местами кусочки картона. «Смотрите!» хрипло», — хрипло прошептала она. «Вот что это такое!» Она отколола большой треугольник и переместила его вниз. «Рань!» выложил птицу она говорила с огромным трудом он вовсе не хотел никого выдавать её лицо побелело и она упала на пол перед доской да это чудовище а не женщина проборчал мажун Когда они все собрались в кабинете судьи. Она ненавидит меня, сказал судья Ди. Меня и всё, что я защищаю. Она зла и жестока, но тем не менее я не могу не восхищаться её умом и силой духа. Подумать только. Она одна увидела в разрозненных кусочках фигуру птицы. И это при том, что она была полуживая после порки. Да, она небокновенная женщина, сказал Доуган. А иначе Лянь Долгуй никогда бы не обратил на неё внимания. это необыкновенная женщина поставила нас в очень трудное положение хмуро произнёс судья ди мы не имеем оснований настаивать на обвинении её в убийстве ланя но должны доказать другое что она имела отношение к смерти мура «Позовите-ка Го», и когда Даогань привел Го, судья сказал, «Го, помните, позавчера вы говорили, что когда умер Люмин, вам показались странными глаза на его лице». Они ещё сказали, что сильно выпученные глаза могут быть следствием удара по голове. Но даже если допустить, что вдова подкупила Квана, Но всё равно мне непонятно, как могли не заметить рану на голове, скажем, брат Люмина или похоронщик. Они ведь обрезали тело. Го покачал головой. "В вашу честь", ответил он. крови могло не быть, если удар был нанесён каким-нибудь тупым орудием. Например, это мог быть молоток, обёрнутый толстой тканью или что-нибудь в этом духе. Скрити естественно выявила бы перелом черепных костей, произнёс судья. Но, допустим, что наше предположение неверно. Вообще, скажите, какие следы насилия можно найти на теле, учитывая, что с момента смерти прошло уже 5 месяцев? Очень многое зависит от того, ответил Горбун, в каком гробу и в какой земле. пролежало тело. Но даже если оно уже почти разложилось, всё равно по состоянию кожи можно определить, был ли человек отравлен, судья задумался. "По закону, сказал он, извлечение тела Из могилы без достаточно серьёзной причины карается как преступление. Если мы сделаем это, но окажется, что на самом деле Лумин умер своей смертью, мне придётся уйти с поста судьи и предать себя в руки властей, дабы меня судили за нарушение закона. Прибавить ещё ложное обвинение в убийстве мужа, которое я возвёл на вдову Лу, этого будет достаточно, чтобы меня приговорили к смерти. Государство не прощает своим слугам ошибок, даже если эти ошибки совершались из лучших побуждений. Судья Див стал и заходил по кабинету, напряжённо думая. Пищики смотрели на него, не говоря ни слова. В конце концов судья резко остановился.